Предсказания. На Старом Арбате происходила обычная толкотня, стайки молодежи фланировали мимо пряничных фонарей, пили пиво, мальчики, несмотря на сравнительно раннее время, беззастенчиво тискали подружек, подружки радостно попискивали и не сопротивлялись. Ближе к Смоленской наяривала гармошка, дружный гогот заглушал слова очередной частушки — Ленка вышла из машины в одном из ближних к банку переулков, прошла на Арбат и остановилась у клетки, в которой сидела флегматичная мартышка. Зверек, насильственно облаченный в малиновую жилетку, полосатые штаны и тирольскую шляпку с перышком, грустно сжимал в перемазанной чем-то коричневом лапке кожуру банана. Он уставился на Ленку маленькими гноящимися глазками, будто хотел сказать ей что-то грустное или просто пожаловаться на жизнь. «Возьмите билетик, девушка!» — раздался голос за ее спиной. «На счастье! Всего одна тысяча рублей!» Ленка подумала и протянула тысячную купюру хозяину-мартышке, который раньше наверняка знавал лучшие времена и был, скорее всего, научным сотрудником не из последних. Мартышка с обидой посмотрела на Ленку, как бы говоря, «Ну вот, это и такая же, как все». Протянула ей вынутый из большого кожаного кошеля билетик, потом отдернула лапку и равнодушно отвернулась. Отойдя в сторону, Ленка развернула билетик. «Вам удивительно везет в жизни. Было напечатано на бумажке. Вас окружают друзья и любящие вас люди». «Скоро вас ждет счастье, но сегодня у вас не самый удачный день. Воздержитесь от путешествий и деловых встреч. Проведите этот день дома, с любимой книгой или у телевизора. Не подходите к окнам и к двери, и тогда все будет хорошо». «Откуда вы берете эти тексты?» — спросила Ленка у научного сотрудника. Тот, явно обрадовавшись возможности поговорить, начал охотно рассказывать. Получалось, что предсказание судьбы – это целая профессия. Есть даже книги, в которых подробно описывается, как надо предсказывать судьбу по билетикам, вытягиваемым обезьянками или попугаями. Это вовсе не шарлатанство. Чтобы заготовить тексты билетиков на конкретный день, надо осуществить целую процедуру. Научный сотрудник так сказал «процедуру». Сначала по числу месяца и дню недели определяется место, откуда берутся слова для составления предсказания. Соответствующие словники приведены в специальной гадальной книге. Потом из указанного места случайно выбирается определенное количество слов, и только затем уже из набора слов... Составляются осмысленные фразы, а уж кто что вытянет, ну, это судьба. Многие потом приходят благодарят, — с жаром говорил хозяин мартышки, — это удивительное дело. Лужкова, знаете, конечно, я ему предсказал, что он будет мэром Москвы, еще в девяносто первом, когда был Попов. Меня потом даже приглашали на постоянную работу в мэрию, но я отказался. «А что будет, если я куплю еще один билетик?» — поинтересовалась Ленка. «Или несколько?» Хозяин, будто испугавшись чего-то, загородил от нее клетку. «Нет-нет-нет, это нельзя!» — решительно сказал он. «Это определенно нельзя!» «В таком случае, если первое предсказание было хорошим, оно не сбудется, а если плохое, то будет еще хуже. Что вы, это никак нельзя!» «А могу я купить билетик для подруги и отнести ей?» «Нет», — с сожалением сказал торговец гаданиями, — «и это нельзя. У вас могут перепутаться судьбы. Вы поймите, мне не жалко, мне-то как раз наоборот, чем больше продам, тем больше заработаю. Но вам может быть очень плохо». «Девушка...» — окликнул торговец Ленку, когда она уже отошла на несколько шагов, направляясь к банку. — Девушка, скажите, а что вы делаете сегодня вечером после работы? — Я мог бы вам еще многое рассказать и показать, как делаются билетики. — Я сегодня дома сижу, — ответила Ленка, — в соответствии с вашим предсказанием, и не подхожу ни к дверям, ни к окнам. Уже у дверей банка она скомкала смешной билетик и выбросила его в урну. Ей много раз пытались погадать разные люди, но из этого никогда ничего не получалось. Все предсказания обычно сбывались с точностью до наоборот. А вот один единственный раз, когда Ленка сама попробовала предсказать судьбу, все неожиданно сошлось, да так страшно, что даже вспоминать об этом она остерегалась. Это было, когда она, непонятно почему, вдруг сказала Сережке Терьяну, «Не ходи сюда, это не твое, будет беда», а он тогда не послушал. Почему-то Ленка вдруг вспомнила, как вместе с Марком Цейтлиным перевозила Сережку в Москву и, глядя на его полупарализованное тело, не могла поверить, что когда-то, тысячу лет назад, была так влюблена в него, что даже пыталась отравиться, вернувшись с ленинградской школы. Ленка помотала головой и отбросила назад волосы. Хватит об этом. Надо забрать у Гольдина бумаги, за которыми ее послал Ларри, и быстро сматываться. В принципе, ей нравилось, как Гольдин на нее смотрел, но Ленка прекрасно понимала, что молодых и длинноногих сейчас хоть пруд пруди, а она, как это не обидно. Вышла в тираж. Банкиры, биржевики и коммерсанты, те, у кого деньги и власть, уже не для нее. Вернее, она не для них. Две ночи суетливого барахтания в гостиничной койке здесь, в городе или в подмосковном пансионате. Для этого есть другие. Сколько же их было у нее, этих ночей? А теперь Ленке остался легкий выбор между тем или иным охранником и кем либо из водителей кто будет смотреть ей в рот и сильно уважать за относительно высокую зарплату и когда то очень близкое знакомство с самим платоном михалчем ах сережка сережка чувствуя как на глаза наворачиваются слезы ленка вошла в банк привет красавицы Поздоровалась она, входя в приемную Гольдина. «Где мои бумажки?» «У него», — кивнула в сторону кабинета пятидесятилетняя секретарша Гольдина. «Просил зайти». Молодых девушек у себя в приемной Гольдин принципиально не терпел. Говорил, отвлекает от работы что было чистой правдой, потому как слабость к женскому полу банкир имел немалую. Но обе интрижки, затеянные им сразу после открытия банка, неизвестно, каким образом стали немедленно известны Ларри, и тот, дружелюбно улыбаясь, что многими воспринималось уже не просто серьезно, а суперсерьезно, объявил при встрече. — Господин Гольдин у нас сильно устает. Или на работе, или после работы. Он какие круги под глазами. Береги себя, дорогой. Этого было достаточно, чтобы додик Гольдман немедленно перетряхнул штат, наняв вместо набранных с первоначалу красавиц записных крокодилов. Подбивать клинья кленки он начал после того, как потерпел сокрушительное фиаско с Марией. На первых порах Мария принимала его заходы достаточно благосклонно, но когда, во время очередного инфокаровского торжества, пригласив Марию на танец, Гольдин попытался ее посильнее прижать, она решительно высвободилась, подошла к Ларе, стоявшему в углу, и что-то ему сказала. После чего голдин поймал такой взгляд из-под мохнатых желтых бровей, что навсегда зарекся подходить к Марии ближе, чем на пушечный выстрел. С Ленкой он тоже никак не мог определиться. С одной стороны, она ему явно нравилась, да и вроде бы сама Ленка тоже ничего не имела против... Будучи человеком весьма искушенным, Гольдин видел проскакивающие между ними искорки и замечал, как в его присутствии Ленка чуть заметно меняла позу, после чего складки юбки, неприметно смещаясь, открывали глазу несколько лишних сантиметров ног и подчеркивали линию бедра. Но, с другой стороны, черт ее знает, вдруг она тоже, если что, побежит жаловаться Кларе? Или рыжий черт сам все узнает по каким-то неведомым каналам? Нет, такого поворота Гольдину сильно не хотелось. Он специально попридержал у себя затребованные Ларе бумаги, когда узнал, что за ними приедет Ленка. Несмотря на все опасения, при каждой встрече с ней Гольдин рассчитывал на какой-нибудь сдвиг в затянувшейся игре. Он ждал ее не раньше, чем минут через десять, и появление Ленки в приемной, обнаруженной по монитору, застало Гольдина врасплох. Ленка вошла в кабинет раньше, чем банкир успел выйти из-за стола ей навстречу, и быстро преодолела расстояние между дверью и столом. Обычно Гольден встречал ее у двери и предлагал посидеть на миниатюрном диванчике, пока он не закончит с какими-то там неотложными бумагами. Эту уловку Ленка раскусила еще при первом визите. Диванчик был очень мягким и удобным. Садившийся на него тут же проваливался, и Гольдину, якобы сосредоточенно изучавшему важный документ, открывалась соблазнительная перспектива. Ленка ничего не имела против, наоборот. Глядя на лоб банкира, покрывающийся капельками пота, и прекрасно понимая, что Додик сейчас переживает, она чувствовала, как внутри нее тоже поднимается теплая волна возбуждения. Но сегодня... Не то из-за дурацкого предсказания, не то из-за внезапно нахлынувших воспоминаний о сережке. Ленка решила на диванчик не садиться, а вместо этого остановилась у подоконника и, глядя на поднимающегося из кресла Гольдина, сказала. — Я за бумагами. Готова? — Сейчас, сейчас. — засуетился Гольден, засовывая платежки в папку. — Минуточку. Ленка отвернулась и стала смотреть в окно. Она знала, что Гольден только делает вид, будто очень торопится, а на самом деле он ощупывает ее глазами и пытается придумать какой-нибудь заход. Ну, это его дело. Ленка уже лишила Гольдина обычного удовольствия, поэтому подойти к столу и начать разглядывать, как он мухлюет с засовыванием бумажек в полиэтиленовый презерватив, было бы просто неблагородно. За окном был виден старый арбатский двор с двумя разломанными скамейками, валяющейся урной и грудой мусора посередине, на которой копошились голуби, ничуть не озабоченные, гревшейся на солнце кошкой. В решетке окна торчал оставленный кем-то бумажный пакет, перевязанный бечевкой. В подворотне стоял мужик и, повернувшись к банку, с наслаждением мочился. Ленка вдруг вспомнила, что сегодня ей не рекомендуется подходить к окнам. Еще раз взглянула на бесстыжего мужика, голубей и бумажный пакет, отвернулась и подошла к Гольдину. Это спасло ей жизнь. За спиной у Ленки что-то полыхнуло белым светом, раздался грохот, потом звон разлетающегося стекла. Она почувствовала резкую боль в плече, услышала два негромких хлопка и, уже падая на Гольдина, увидела, что на столе у банкира и рядом у двери расцветают два огненных букета. Находившаяся в бумажном пакете бомба разворотила стену кабинета, ударная волна внесла внутрь и впечатала в шкаф чугунную оконную решетку, засыпала кабинет осколками стекла, вылетевшие следом две бутылки с коктейлем Молотова, метко заброшенные неизвестной рукой, вызвали к жизни весело заплесавшие голубые огоньки. Когда Ленка пришла в себя, она лежала на полу, накрывая неподвижное тело Гольдина, а кругом бушевал огонь. Черный пепел сгоревших бумаг танцевал в ярко-желтых языках пламени. От съеживающегося на глазах синтетического ковра расползалось вонючее черное облако. Оно перекрывало дорогу к двери. Ленка попыталась крикнуть, но раздался только беспомощный щенячий виск. Ей показалось, что дверь в кабинет на мгновение приоткрылась, но тут же захлопнулась. Ленка метнулась к выходу и отступила, чувствуя, как начинают скручиваться волосы. Бросив взгляд на поверженного взрывом Гольдена, она увидела, что банкир пришел в себя и пытается что-то сказать. «Надо выбираться». Пока эта корова в приемной сообразит, что происходит, они тут обуглятся. Закусив губу, Ленка стянула свитер и соорудила на голове что-то вроде тюрбана. Потом посмотрела на Гольдина, сняла юбку и замотала ему лицо. Черт, вот ведь мужики! Старый козел! Лежит, чуть дышит, а как увидел, что она без лифчика, губки все же облизал. Если бы Мария не требовала, чтобы сотрудницы, идя на работу при любой температуре воздуха, надевали колготки, Додик, увидев голые Ленкины ноги, небось, сам встал бы и пошел на нее. Ленка схватила Гольдина за руки, набрала воздуха в легкие и, несмотря на нестерпимую дергающую боль в плече, потащила его к двери. Корреспонденты московского комсомольца, появившиеся одновременно с пожарной командой, успели таки сделать несколько уникальных снимков. Один из них на следующее утро появился в газете. Ленка, в ободранных до лохмотьев колготках, прикрывая двумя руками обнаженную грудь, сидит на каменном полу в вестибюле банка, а рядом с обалдевшим лицом стоит банкир Гольдин, держа в руках наполовину сгоревшую Ленкину юбку. Взрыв в банке, последовавший сразу же за убийством Пети Кирсанова, создал множество проблем. Не стоит даже говорить о приостановке платежей, возникшей из-за того, что голдин не то ушибленный взрывом и последующими впечатлениями от пожара, не то пришедший в состояние невменяемости от неожиданно близкого контакта с Ленкой, загремел в больницу с гипертоническим кризом, а обладавших правом подписи заместителей он не держал. Все обстояло намного хуже. Даже Платон с его стратегическим гением не мог увязать эти два события, а связь между ними, несомненно, существовала. Федор Федорович часами просиживал с Ларри за закрытыми дверями, но ход их мыслей оставался для широкой публики тайной за семью печатями. Самым значительным событием в первые часы после взрыва было происшествие... С Мусой, когда Сысоев, узнавший о теракте от водителя, вбежал в офис, он увидел Тарива у входа в приемную на стуле для охраны. Муса сидел, закрыв глаза, и мерно постукивал сжатыми кулаками по бедрам. Услышав шаги, он открыл глаза, посмотрел на Виктора и сказал, — Я не понимаю. Я просто ни хера не понимаю, что происходит. Потом Муса снова закрыл глаза, обхватил голову руками и стал медленно сползать со стула. Виктор закричал, набежала охрана, вызвали скорую. Мария с красными от слез глазами звонила одновременно по трем телефонам, выбивала госпитализацию в Кремлёвке. На шум вышел Ларри, посмотрел на Мусу, лежащего на диване с мокрым полотенцем поверх лба, Приказал закрыть контору и никого не впускать, а потом, схватив мобильный телефон, мгновенно договорился, чтобы в больнице вместе с Мусой неотлучно находилась личная охрана. Затем Ларри вызвал Марию в коридор и сказал тихо, но внятно, «Закажи быстренько чартер в Швейцарию. Пусть ждет. Я тебе сейчас дам тридцать штук». «Отдашь, как задаток, поняла? Завтра Петю похороним, и Платон Михайлович сразу улетит, поняла?» «Но Платон Михайлович...» — начала было Мария, привыкшая получать указания из одного единственного источника. «Он мне ничего...» «Никто толком не понимал, почему...» и из каких соображений у Лари время от времени прорезался грузинский акцент. Однако, когда это происходило, вопросов уже не задавали. Ларри посмотрел на Марию неожиданно потемневшими глазами, ласково взял ее за плечо и прошептал «Сделай, как говорю, быстренько!» А то мы найдем Платону Михайловичу, другого личного помощника. Поняла мою мысль? Взглянув в приветливо улыбающееся лицо Иллариона Георгиевича, Мария вдруг отчетливо поняла и его мысль, и тот неприложный факт, что сейчас есть только одна власть и только одна сила, и если Мария хоть на секунду попытается противопоставить себя этой власти, то на нее, пусть не сейчас, пусть через месяц обрушится неминуемое возмездие, обрушится и молниеносно сломает ту хрупкую систему взаимоотношений, которую она так старалась выстроить все последние годы. И еще Мария поняла — это власть не от мира сего. Неважно, с каким она знаком с плюсом или с минусом, но она настолько реальна и настолько огромна что задавать вопросы и пытаться выяснить, кто в этом мире главный, просто кощунственно. И Мария, признававшая до сих пор исключительно Платона, как Альфу и Омегу мироздания, вдруг ощутила невыносимое физическое давление, которое невозможно было ничем уравновесить. «Я свои бабки плачу». Как бы угадав ее состояние, добавил Ларри, поняла, — свои. Если не надо будет чартера, я сам разберусь. Ты сделай, как я сказал, ладно? Считай, что я просто к тебе с личной просьбой обратился, хорошо? Мария кивнула и, будто загипнотизированная, пошла к телефону.